«Уже можно отпустить». Руки я отпустила. Но тут что-то случилось с моими легкими. Видно, сказался стресс, но я перестала дышать. Вятич, уже чуть от полсторону, оставив меня Роману, когда из моего горла вдруг вместо нормальных вдохов-выдохов стал вырываться хрип. Я пыталась сделать вдох и не могла. Он метнулся ко мне обратно, схватил за плечи и тряхнул. что? Что?» А я не могла ничего объяснить, только судорожно разевала рот и сопела. Кажется, Вятич рванул на моей груди рубаху. «Не смей подыхать, чертова кукла! Я не для того тащил тебя из болота, чтобы ты отдала концы на берегу! Дыши!» Он делал мне классическое искусственное дыхание, надавливая на грудную клетку по всем правилам. А я думала почему-то, откуда он знает все эти слова и приемы. Потом сознание наполовину померкло, но дыхание восстановилось. «Все, теперь пусть лежит. Не трогай. Она замерзнет. Пусть лучше замерзнет, чем помрет. Не трогай. Укрой. Пусть полежит». Это Вятич говорил Роману. Остальное я не слышала. Сознание все же помутилось. Когда очнулась, Вятича рядом не было, сидел только Роман. «Очухалась? Как ты?» «Где Вятич?» «Дался тебе этот Вятич?» – поморщился Роман. «Где Вятич?» Я села, в голосе появилась непривычная для Романа твердость. «Не знаю». «Роман, он мне жизнь спас!» «Придет, поблагодаришь!» Что-то не понравилось мне в голосе князя. Кроме того, он подозрительно отводил глаза. «Ты сказал Вятичу что-то нехорошее?» «Настя!» «Ты о ком-нибудь, кроме своего Вятича, думать можешь?» «Роман, он мне спас жизнь, и уже не в первый раз!» «Вытаскивал из болота?» Шутка получилась дурацкой, и я фыркнула. «Спасал мою шкуру!» «Что спасал?» Тут я увидела Вятича, он, видно, смывал с себя грязь, которую нацепил в болоте, потому что был по пояс голый и весь мокрый. «Ой, от меня, наверное, тоже болотом пахнет. Идти навсюду». Я встала и направилась к воде. «Куда? Снова топиться?» Я удивленно оглянулась на Романа. «Что это сегодня с ним?» Зашла за куст и постаралась умыться, на ощупь пытаясь определить, где болотной тины у меня больше. Но запах болота наверняка в волосах останется надолго. «Сама виновата, дурища! Сказано же было не лезть туда!» Вымывшись, выбралась из кустов и увидела Вятича сидящим перед костром. Я опустилась перед ним на колени. «Прости меня!» — сотник вздохнул. «Я ведь могу не успеть, Настя!» «Я больше не буду!» «Как ребенок, ей-богу!» И снова он разговаривал со мной на моем языке, а не на языке окружающих. Использовал мои выражения и не всегда понятные остальным слова. Наверное, волхвы все так. Ведь сказал же Ворон при первой встрече, что научит меня биться мечом спортивно. А Вятич сын Ворона. И вообще, я давно отвыкла удивляться чему бы то ни было. Наверное, моя дружба с Вятичем подтолкнула Романа к более решительным действиям. Он не собирался меня выдавать. В дружине только моя десятка, да они с Вятичем знали, кто я. Но князя тянула ко мне так же, как меня к нему. Мы не всегда ночевали под открытым небом. Бывали неожиданные подарки. Так однажды наткнулись на оставленную хозяевами деревню. В ней жил один дед, староживший дома. Дед быстро признал нас своих и предложил переночевать, выставив хорошую охрану. Татары отставали довольно сильно, потому мы решили рискнуть. Поспать в человеческих условиях не удавалось самого Козельска. Домов было достаточно много, и князь оказался даже один в комнатке, пусть маленькой горенке, но один невиданная роскошь. Подойдя ко мне вроде для каких-то наставлений, он шепнул. Настя, приходи ночью ко мне. Придешь? Я подумала, что делать этого категорически нельзя и кивнула. Конечно, нельзя, но я так соскучилась по его ласковым и сильным рукам, по его губам, по его телу. Мне так хотелось снова ощутить на губах вкус его губ. Я пошла и ощутила, и наслаждалась добрую половину ночи, а он наслаждался близостью со мной. Я ничего не спрашивала, но Роман сказал, что говорил с отцом о нашей свадьбе, когда все закончится». Теперь я могла на это надеяться, ведь Роман не погиб под колонной, как должен бы. Значит, есть шанс выжить обоим. Пусть я не вернусь в Москву, зато выполню то, о чем говорила ворону и в лесной избушке Волхва. Выйду замуж за любимого человека, за князя Романа. Не потому, что он князь, а потому что любимый. Все было так хорошо, просто до слез. И мне совсем не хотелось уходить, а ему отпускать меня. Но оставаться до утра невозможно. Для остальных я Никола. Даже если была бы и вряд ли бы дружина одобрила вот такие ночные объятия. Связь с женщиной была под запретом для всех. Это непреложный закон воинской дисциплины, потому что после бурной ночи воин никуда не годится». Поэтому умные полководцы никогда не устраивают лагеря ни в городах, ни близко от них. Но в тот момент мне было решительно наплевать на все правила и опасения. Я любила и была любима, а уходить все же пришлось. Роман, правда, предложил уйти ему, но это было нелепо. Обменявшись долгим поцелуем, мы расстались. Я тихонько скользнула в дверь и вдруг увидела Вятича, сидящего на крыльце, «Этого только не хватало». «Но сотник не обращал на меня внимания». «Подчеркнуто не обращал». «Я прекрасно знала, что у него идеальный слух, и, конечно, что он все слышал и все понял». «Подсела к нему». «Осуждаешь?» «Нет». «Это твое дело. Только если ты его любишь». «Люблю». Влюбилась с первого взгляда, как только увидела. «А он?» «И он». «Тогда почему прячетесь?» «Не время любить. Для любви не бывает не время, Настя. Ты поэтому возвращаться не хочешь?» Я виновато кивнула. Сотник усмехнулся. «Живи!» «Вятич, я не просто так!» «Я действительно влюбилась в романа в первый же день в Рязани!» «Чего ты оправдываешься-то?» «Взрослая женщина же!» «Все равно я чувствовала себя, словно в чем-то виноватой перед ним!» «Мы уходили на юг, уводя с собой войско Батыя. Это было не все войско. Часть все же затерялась где-то в стороне Новгорода. Но мы не могли добраться и туда тоже. Оставалось лишь не позволить Батыю повернуть на подмогу своим. Пусть лучше он завязнет под Козельском, и другие придут на помощь своему начальству». Дразнили и дразнили татар, наскакивая и убегая понемногу, по десятку верст в день, но увлекали их за собой. И куда? К своему Козельску, который без нашего вмешательства татары, может, и прошли бы стороной. Иногда мне становилось страшно. Тогда я привычно шла к вятечу тот спокойно и вежливо объяснял, что в Козельске готовы, что все идет как задумано. Это был тот же и одновременно не тот же Вятич, между нами словно выросла стеклянная преграда. Все видно, но ничего не слышно. Вежливый, внимательный и какой-то отстраненный. Но почему? Неужели из-за романа? Временами накатывала злость. Я что, его собственность? Или ему поручили следить за мной? Но сам сотник не давал ни малейшего повода ни мне, ни роману его в чем-то обвинить. «Лучше бы выругал, честное слово». Я напрашивалась на ссору сама. Ничего не получалось. Пыталась выяснить отношения, он не желал разговаривать на личные темы. «Это не твое дело». Правда, долго страдать мне не пришлось. Впереди был ставший уже родным Козельск. Мы подходили почти так же, как уходили, с севера пройдя мимо небольшой крепости Серенска. Князь отправил туда двух дружинников рассказать, что их ждет впереди, чтобы успели уйти, как это сделали в Стародубе. Как потом оказалось, не только не ушли, но и предпочли героическую гибель.